Раздел 8 Работа с энергиями природы. Вопрос. Для чего нужно заземлять энергией и как правильно это делать? Заземление – это важнейший инструмент трансформации энергии. Вы пришли на Землю, чтобы преобразовывать тьму в свет. Вы пришли сюда как мастера энергии которые призваны повышать вибрации земной материи, вознося ее тем самым к божественности. Путем трансформации энергии вы создаете земной рай. Иного пути нет. Своим светом и своей любовью вы можете трансформировать любую энергию в свет и любовь. Нет такой тьмы, которая не могла бы стать светом. Нет таких диссонансных энергий, которые вы не могли бы нейтрализовать, а затем обратить в любовь. Вы делаете это энергиями любви и благодарности. Вы делаете это светом божественности, который каждый из вас несет в своем сердце. И в этом важнейшем деле трансформации энергий вам готова помогать сама ваша планета Земля. Не пренебрегайте этой помощью. Земля способна нейтрализовать и трансформировать диссонансные энергии, если вы заземлите их, направите в Землю. Для этого требуется соблюдение двух условий. Первое – ваше твердое намерение на очищение и трансформацию этих энергий при помощи Земли. Второе – ваша осознанная просьба к земле о помощи. Вы можете направлять в землю диссонансные энергии, и она по вашему намерению преобразует их в свет, но вы можете заземлять также энергии любви, света, радости. Направляйте их к земле, и вы получите их назад многократно усиленными. И не забывайте поблагодарить Землю за ту помощь, поддержку, силу и любовь, которой она дает вам. Аффирмации для заземления и трансформации энергий. Я есть Божественный Дух, пришедший на Землю для получения опыта жизни в материальном мире и для участия в работе по просветлению и вознесению Земли. Как божественный дух, я бессмертен и совершенен. Добровольно принимая роль человека, я выступаю как один из мастеров света, мастеров энергии, действующих в качестве проводников божественности и созидателей божественного дома на земле. Как мастер света, я трансформирую низкочастотные энергии в высокочастотные и делаю это каждый миг моей жизни, каждым своим шагом, каждым поступком, каждым решением, каждой мыслью и каждым намерением. Как существо двойной природы, земной и небесной одновременно, я выступаю в качестве проводника божественных энергий, направляя их к земле, заземляя, и таким образом просветляя земную материю, вознося землю на уровень божественных вибраций. Мой дар трансформации и заземления энергий, данный мне по праву моего божественного происхождения, крепнет и возрастает день ото дня. Я применяю силу любви и света Бога, силу намерения, силу благодарности и силу слова, чтобы преобразовывать любые энергии в чистую субстанцию любви и света Бога. И делаю это ради своего блага, ради блага человечества и земли. Я прошу землю помочь мне в преобразовании энергий. Я благодарю землю за эту помощь. Я призываю божественные энергии, созидающие рай на земле, и всей душой желаю скорейшего его воцарения. Вопрос. Как получать силу от природы? Сначала определите, какой из природных стихий вас больше тянет. У каждого из вас есть склонность к той или иной энергии или стихии, огню, земле, воздуху, воде. Это связано с тем, что в прошлых воплощениях Вы препоручали хранить свою силу той или иной стихии. Теперь пришло время, когда вы можете эту силу вернуть. Это не значит, что вы не можете получать энергии от других стихий. Ведь природные стихии на самом деле взаимосвязаны и пребывают в единстве. Это единство, эту гармонию вам предстоит восстановить и в себе самих. Начните осознанно вступать в контакт с природными энергиями. При любой возможности, бывайте на свежем воздухе, подставляйте лицо ветру и солнцу, ходите босиком по земле, купайтесь. Используйте все те прекрасные возможности, которые дает вам ваше биологическое тело. При этом не забывайте – Необходимо вступать в контакт не только с физическими проявлениями земных стихий, но и с самой их сутью – душой или энергиями. Передавайте им свет и любовь Бога, передавайте вибрации своего духа, направляйте из своего божественного центра от сердца эти вибрации в воде, воздуху, земле, солнцу. Затем принимайте вибрации природных стихий в свое существо. Таким образом, вы будете возвращать себе ваши собственные энергии, которые были хранимы стихиями на протяжении тысячелетий. Таким образом, вы не только вернете себе силу, но и проведете работу по повышению вибраций самой земной природы. Это ваша помощь Земле, в ее просветлении и вознесении. Вы видите, что это не просто подпитка, которую вы получаете от земли, это поистине взаимовыгодное сотрудничество. Выигрываете и вы, выигрывает и земля, и земные стихии. Аффирмации, помогающие в получении силы от природных энергий. Я есть Божественный Дух, получающий опыт жизни на земле в биологическом теле. Я соединяю в себе духовную, божественную и земную материальную природу. Здесь и сейчас я восстанавливаю целостность, гармонию и единство тела и духа. Здесь и сейчас я становлюсь единым существом, соединившим в себе энергии неба и земли. Делая это, я выполняю важнейшую задачу, ради которой пришел на землю. Я получаю силу из неистекаемого вечного божественного источника. Я несу эту силу на землю и делюсь ею с планетой и ее природными стихиями. Отныне я чувствую свое единство с Богом, со всей Вселенной, с землей и земной природой. Я благодарю земные стихии за то, что они хранили мою силу. Я благодарю земные стихии за то, что они возвращают мне силу. Я направляю воде, воздуху, огню, земле, как планете и земле, как стихии, мою любовь и благодарность. Мир един и неделим, и мы едины с природой. Я принимаю энергии природы всем своим существом. Я преображаю их своей божественностью. В самом себе я соединяю любовь и свет Бога с силой и могуществом земной природы. Я преображаю мир и себя, создавая рай на земле, повышая вибрации земной природы и всего материального мира. Новая земля — это земля, где божественное и природное едино. Новая земля — это земля людей, наделенных божественной и земной силой. Сейчас я собираю, соединяю эту силу в самом себе. Сейчас я возрождаюсь в своей новой силе и обновленной природе. Да будет так! Вопрос. Можно ли самому создать место силы? Дорогие, Каждый из вас самим своим существованием делает не что иное, как создает место силы там, где он находится. Это происходит благодаря тому, что вы сами являетесь потоком энергии, связывающим небо и землю. Если вы захотите, то можете начать делать это более осознанно и более активно. Для этого вам надо выразить соответствующее намерение – создать место силы там, где вы находитесь. К примеру, живете или работаете. Затем создайте двойной поток энергии, идущий из земли в небо и из глубин неба в глубины земли. Постепенно делайте его как можно более мощным и более широким. Затем охватите этим потоком то пространство, которое хотите сделать местом силы. Решите, каким именно оно должно быть, какими характеристиками обладать. Например, сделать это место безопасным, заполненным энергиями здоровья и счастья. Выразите соответствующее намерение. Таким образом, вы сможете заложить эти характеристики в поток энергии, которым вы создаете место силы. В течение некоторого времени ежедневно повторяйте эти действия. Так вы будете поддерживать поток энергии, но это не нужно будет делать все время. Постепенно место силы начнет поддерживаться само собой, просто благодаря вашему присутствию, а затем и независимо от вашего физического присутствия. Дорогие, Ваших возможностей достаточно, чтобы создать множество мест силы. При этом вы не только не будете уставать, но напротив станете сильнее. Вскоре вы заметите, что вся ваша земля постепенно становится большим местом силы. Это делаете вы, распространяете свет по всей планете. Именно так вы создаете рай на земле.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 как и для чего нужно устанавливать контакт с Землей как живым существом. Планета Земля – это не просто живое существо, это продолжение вас самих, продолжение в пространстве и во времени. Ведь именно вы – те души, которые когда-то создали Землю. Вы создали ее для себя, для того, чтобы жить в этом прекрасном мире и создавать здесь райское место. Когда-то вы пришли на Землю в своих энергетических телах и просто создали силой намерения эту материю, которую теперь называете своей планетой. Вы вдохнули в нее дух, и это был ваш собственный дух. Вот почему Землю можно назвать вашим продолжением частью вас самих. Это поистине ваше возлюбленное дитя, хоть вы и называете землю матерью. Да, она стала матерью для вас, людей, но лишь потому, что когда-то вы, ангелы, создали ее для этой цели. Вы понимаете теперь, как тесны узы, связывающие вас. Вы понимаете, чем объясняется ваша глубокая взаимная любовь с планетой. Вот почему, преображая себя, вы преображаете и планету. Идя к просветлению и вознесению, вы просветляете и возносите планету. И она всеми силами помогает вам в этом. Не забывайте об этой любви, не забывайте выражать ее, признаваться в любви к планете, благодарить ее. Это поможет стать сильнее как вам, так и земле. И, конечно, без вашей заботы о земле земной рай невозможен. Заботьтесь о земле так, как заботитесь о себе, о своем собственном теле. Невозможно жить в чистоте, если вы не заботитесь о чистоте земли. Внося диссонанс в ее тело, вы вредите себе, потому что вы единое целое. Вы не отдельны от земли, дорогие. Вы единое целое, единый организм. Вот почему без тесного контакта с землей, с ее душой, с возлюбленной геей, вы не можете прийти к просветлению и вознесению, к земному раю. Земля не может прийти к этому без вас, и вы без нее. Это простая истина. Постарайтесь помнить о ней в своей повседневной жизни и не забывайте благодарить Землю и заботиться о ней. Аффирмации благодарности Земле Я есть Божественный Дух, принявший человеческий облик ради прекрасного путешествия по прекрасной планете Земля. Я благодарен Земле за ее любовь, радушие и гостеприимство. Я благодарен этой прекрасной планете, что приняла меня как своего родного сына, предоставила мне пищу, кров и все необходимые для жизни ресурсы. Я восхищаюсь необычайной красотой планеты, богатством и разнообразием ее природы. Нет лучшего места во всей Вселенной, более приспособленного для получения опыта жизни в человеческом теле. Я благодарен Земле, и всем ее обитателям, всей органической и неорганической природе. Я есть Божественный Дух и при этом являюсь частью земной природы. Каждый миг своей жизни я помню о своем единстве с Землей, о том, что являюсь одним целым с планетой и ее природой, со всеми населяющими ее существами и со всем человечеством. Я осознаю свою ответственность за сохранность и процветание планеты и делаю для этого все, что в моих силах. Я направляю Земле свою любовь и свет моего сердца. Я вижу возлюбленную планету прекрасным Эдемским садом. Я вижу возрожденное человечество на возрожденной Земле. Коллективное намерение людей — очистит и возродит планету, чтобы создать небеса на земле. А рай на земле близок, он наступает прямо сейчас. Сначала в сознании людей, а затем и в реальности. Да будет так! Вопрос. Дорогой Крайон, я применяю для исцеления лекарственные травы. Уместно ли это в энергиях нового времени? Дорогая, все природные средства уместны для исцеления. Только надо помнить, что ты имеешь дело с живыми субстанциями. Живые – это не метафора. В природных веществах, включая воду, камни и, конечно, растения, существует многомерное живое сознание. Вам помогает в исцелении именно это живое сознание – В первую очередь именно энергоинформационная суть растения и уже во вторую очередь его физические материальные компоненты. Энергия растений не только полезна, но необходима для вас. Вы можете использовать разные способы взаимодействия с нею, не только принимать внутрь препараты, изготовленные из растения но и принимать исцеление путем энергообмена с живым растением. Просто принимать препарат из растения, не вступая при этом в энергетический контакт, бессмысленно. Вступите во внутренний контакт с растением. Направьте ему свое намерение на выздоровление вместе с просьбой о помощи, вместе с вашей любовью и благодарностью. И помощь незамедлительно придет. Принимая растение, помните, что даже в одной капле приготовленного из него препарата заложена вся исцеляющая информация, которую несет в себе растение. Поэтому не увлекайтесь количеством, принимайте понемногу, но делайте это регулярно, не пропуская времени приема препарата. Принимая лекарства, помните, что вы воспринимаете прежде всего энергию. Начните осознанно впускать эту целительную энергию в свой организм, и целительные процессы обязательно начнутся. Сначала исцеление начнется на энергетическом, а затем и на физическом уровне. И обязательно проводите как можно больше времени среди природы, В цветущих садах, полях, лугах вы не случайно так любите цветы. Они напоминают вам об Эдамском саде. Они помогают вам строить рай на земле. Одно лишь пребывание среди цветов, обмен энергиями с ними, способно исцелить вас, привести к гармонии вашу энергетику, сбалансировать вас, на всех уровнях вашего существа. Аффирмации для настроя на исцеление при помощи природных субстанций. Я есть Божественный Дух, воплотившийся в благословенную земную биологическую оболочку, чтобы испытать единство с землей, земной природой и принести ей любовь и свет Бога. Земные растения Приготовили для меня свои дары исцеления, которые я с благодарностью и любовью принимаю. Земные растения несут в себе сбалансированную гармоничную энергетику, которую я воспринимаю всем своим существом. Они несут мне исцеление на самых глубинных энергоинформационных уровнях и на физическом клеточном уровне. Я выражаю твердое намерение на исцеление. Я прошу растения помочь мне в исцелении и благодарю его за эту помощь. Я принимаю исцеление с любовью и благодарностью, радостно впуская энергию и информацию здоровья, которые несет мне растение в свое тело. Я сбалансирован, я здоров на всех уровнях моего существа да будет так